Случившийся спор тяготил меня, как и осуждение мрака и все его слова. Может, я ошиблась? Может быть, мы поставили под удар жизни других, позволив одной из девятки остаться в живых? Я отстаивала свои прежние идеалы, или это миазмы сделали меня несговорчивой? Даже если во всём были виноваты миазмы, крайне хреново, что я снова подвожу остальных. От всего этого у меня голова шла кругом, будто бы снова была в гуще сражения. Когда сердце в груди бешено стучит, и с любой стороны могут полететь смертоносные пули и разряды лазеров. Когда надо мной и моими друзьями нависает смертельная опасность, и любое промедление в долю секунды может стать решающим между жизнью и смертью. Только вот никакой опасности поблизости не было. Единственными людьми рядом были мрак и сплетница, и та женщина, которую мы оставили позади. Пока мы бежали, я искра согнала на сплетницу. могла ли я им доверять? Они были поддестом биомов чуть дольше меня. А ведь я уже испытала это чувство, которое, кроме как параною и не назовёшь. Я, легенда был в мязмах всего на несколько минут дольше, и уже впал в порное дальнее состояние, стал вести себя безрассудно, начал атаковать и устранять с поля боя всех, не считаясь из тем, мог ли быть человек другом или врагом. Как же мязма повлияли на них? Насколько сильно изменилось их поведение? И что важнее, как же мне лучше всего вести себя? Если считать, что я могу доверять им, то не поставят ли они меня в такую же ужасную ситуацию, как та, что была недавно с женщиной? Или если я не буду доверять им, если я буду относиться ко всему подозрительно и прямо как иные контрмеры, не превратится ли всё это в мою попытку убить их из страха за свою жизнь? Мы уже едва не начали драться. "Ты ужасно тихая», — сказала сплетница. «Оставь "Остафия", в полуголоса сказала ей мрак. "Что мне делать? Я не надеялась справиться совсем в одиночку". Когда беспокойство так быстро нарастало, но я не могла и доверять им безоговорочно, что-то в недавнем споре не давало мне покоя. Какая то неправильность, она вне зоны моего влияния, сказала я. Сплетница? Я присмотрю», — усмехнулась она. на. Предатель. Я почти услышала обвинение. На самом деле я солгала. Я всё ещё ощущала её. Здесь есть связь, спросил мрак. Должно быть, я выглядела задачной, потому что он пояснил. Телефон. Я вытащила телефон из пространства между грудью и защиты спереди и посмотрела на экран. Да, сказала я. Почему мне это не нравится? Позвони выверту. Напомнила сплетница. Нам нужно знать, где находится душечка. Я нашла его в списке контактов и позвонила. Громкая связь? Предложил мрак. Я кивнула, выбрала опцию и нажала на кнопку. Как только раздался первый гудок, корои предупредил меня, что связанная женщина без особых усилий высвободилась из шёлковых пут. Всё это время она притворялась беспомощной для того, чтобы мы подошли к ней ближе. Я взглянула на сплетницу, пытаясь понять, знает ли она, что предполагаемый член девятки теперь на свободе. Ничего? Сплетница повернулась ко мне и хмыкнула. Никаких проблем поблизости?» спросила я во время второго гудка. Она покачала головой. Всё в порядке. «Работала ли её сила так же хорошо, как она о ней думала. Я не помнила, что именно умеет сплетница, но она сказала, что будет следить, и прямо сейчас там происходило что-то тревожное. «Рой?» ответил на звонок Выверт. Мне сказали, что ампутация разыграла козырь, который был у неё в рукаве. Да, агнозия, туман, создающий агнозию. Не из если верит сплетница. Я понял. Послышался стук пальцев по клавиатуре. Тагнозия. Панацея может ликвидировать последствия. Её здесь нет. Мы пытаемся найти её. «И полагаю, для этого вам нужна душечка. Я была благодарна за то, что он сам называл имена, потому что мне не приходилось напрягать память или спрашивать, затягивая тем самым разговор. Мрак и плетницей недавно говорили об этих людях, так что вспоминать их было несложно. Женщина, ранее связанная паучем шёлком, шла в нашу сторону. Её продвижение замедлили обманки. Я держала рот на замке. Проблема была несрочная. Сейчас мне было важнее узнать, насколько далеко распространялась сила сплетницы. Вот только из-за агнозии мы не можем вспомнить, где она чтобы встретиться. Встреча с душечкой может стать фатальной ошибкой. Произнес выверт. Тогда просто соедините нас. Сплетница рассказала мне о вашем коде. Ты помнишь, как он составляется? Да, с моей памятью все в порядке. Я только никого не узнаю и не могу вспомнить ничего связанного с ними, что очень хуёво. Сплетница послала мне яростный взгляд. Точно. Ее не нравилась ругань. «Тогда давай использовать именно тех, с кем мы оба знакомы. Д. гангрена. Я не могу вспомнить имён. Не думаю, что я смогу использовать код. Это проблема. Ты должна понять моё положение. Всё, что я знаю, некто с голосом роя просит меня об услуге. Принимая во внимание оборотни и патаф, а также различные способы принуждения, мне нужно предельно осторожно делиться информацией. Я понимаю. Женщина по-прежнему приближалась, сплетница и мрак молчали. Что-то было не так. А что если вы тоже будете участвовать в разговоре? предложила я. Этого достаточно. Некоторое время мы подождали, затем послушался какой-то фоновый шум. Прозвучали гудки, не такие, как раньше. Они прекратились, как только Душечка взяла трубку. "Я никогда так не боялась что-то пропустить", сказала Душечка хрипловатым голосом. "Мы просим тебя о помощи", произнёс выверт. А моя помощь нужна вам намного больше, чем вы можете себе представить. Хотя не то, чтобы я собиралась вам её оказывать. Рой на линии, я так понимаю. Да. Я здесь, подтвердила я. И сплетняться с мраком. Хихикнула она. Как забавно. Похоже, пользы большим спросом. Они ищут панацею, сказала Выверт. Раскрой на моё местоположение, и ты сможешь отомстить бойне за то, что они повернулись против тебя. Месть. Меня это несколько не интересует. Я выучила свой урок, и сейчас я образцовый пример верности команде. Выверт немного помолчал, затем произнес. У меня есть для тебя заманчивое предложение. Думаю, твои нынешние условия не слишком комфортны. Не стоит надеяться, что эти щедроты будут доставлены лично в руки. Они будут доставлены при помощи дистанционного управления, так же, как и еда. Было бы здорово получить наушники и музыку, сказала она. Звуки волн, бьющих о корпус сводят меня с ума. Это можно организовать. Да я тебе подъёбываю просто. Музыка. Ха! Слишком многое оказалось неправильным, в том числе интонации душечки. Я оглянулась по сторонам. Женщина до сих пор нас преследовала бросаясь на каждую обманку и обнаруживая, что они были не настоящими, повторяла свои действия. Она медленно приближалась, я приготовила Атланта, чтобы он был готов отвлечь её, если она подберётся ближе. Ты тянешь время? спросил Выверт. Не вижу смысла. Просто пытаюсь получить от вас хоть какую-то реакцию. Я так долго читал этикетки из грузовых контейнеров, что, кажется, почти свихнулась. Нужно хоть как-то развлекаться. Что тебе стоит сказать нам, где панацея? спросил Выверт. Ой, я чувствую себя такой щедрой и хочу посмотреть, что из этого выйдет. Халявная подсказка, Они в Аркадии, гаджеты на верхнем этаже. Халява. Что-то происходило, а я не имела понятия, что. Нужно сложить сложиться вместе, но у меня так мало информации. И возможно, что я смогу что-нибудь предложить вам за снисхождение ко мне. Может быть, вы даже захотите освободить меня? но я не настаиваю. Чувство страха, которое преследовало меня, не увеличивалось при приближении женщины, оно оставалось неизменным, как будто уже какое-то время я была под дулом пистолета, и кто-то держал палец на спусковом крючке. Я слушаю, сказала Выверт. Но если это что-то несерьёзное или очередное трата времени? Не. Ужасно важно. Я надеюсь, вы оцените по достоинству и отплатите мне добром. "В чём дело?" спросила я. «Ау, всё просто. Исходя из того, что наблюдаю в городе, похоже, есть более серьёзного вопрос. Сет Джека Фугитс и Витатом Мондос Я не силён в латыни." Раздражённо заметил Выверт. "Стыдно, Выверт. Очень стыдно," сказала душечка, и её голос был слишком радостным. Как ты можешь выдавать себя за образованного суперзлодея, если не способен изрекать мудрости на древнем языке? Моя сила даёт мне определённые преимущества в изучении языков. Их проще учить, когда есть представления об эмоциях другого человека. Там было что-то про Джека? спросила я. Повторишь по-английски? Уже неважно. отозвалась она. Сообщение доставлено, предоставляю вам самим поразмыслить над этим. Какая же я тупица. Это вовсе не из миазмов. Всё встало на свои места. Я попыталась не выдать себя голосом. Не думаю, что ты можешь рассчитывать на нашу добрую волю, если мы даже не можем понять, что за хуйню ты говоришь. Выверт, мы выдвигаемся. Сообщи мне, как только вы найдете целителя, сказала Выверт, я бросила трубку раньше, чем душечка могла что-либо сказать. и посмотрела на остальных. Пойдём? Школа Аркадия. Они кивнули, сердце билось с такой силой, что перед глазами всё плыло. Я повернула в сторону Аркадия. Давай, члена девятки, пошли со мной. Спокойно, не выдавай того, что знаешь. Если бы я могла направить ту женщину к нам. Из-за эффекта миазмов я чуть не забыла отслеживать её. Сейчас она боролась с механическими пауками. Она то перемещалась на высоких скоростях, нанося сокрушительные удары, то дралась как обычный человек, постоянно чередуя эти два состояния. Я не знала, как помочь ей, и она очевидно была не в состоянии помочь мне. Душчика только что вела двойной разговор, болтала с нами о чём-то и в то же время обращалась к двум людям рядом со мной. Она рассказала им, где её держат, а также сообщила самое важное из того, что знала, чтобы избежать участи быть замученной до смерти, когда они освободят её. Судя по тому, как она сказала о переднем сообщении, одним из моих спутников должен быть Джек. Джеку суждено стать причиной конца света, если он покинет Брактон-Бэй, и теперь он знает об этом. Я не могла встретиться с ними глазами. Не хотел разговаривать, чтобы не выдать себя. Ей еле могла дышать, и поставила, чтобы покажу свои эмоции. Пистолет находился в отсеке на спине, отсек был сломан во время падения с Атланта. А С учётом того, что я спрятала его, стремясь поставить точку в нашем споре о героине, я засунула его туда, откуда сложнее было достать. Я не знала, смогу ли вытащить его и выстрелить. Я была беспомощна и ничего не помнила о силах противника. Я сражалась вслепую. Если Джек или эта девочка убьют Эми, то почти все жители города умрут мучительной смертью от последствий миазмов, но я не могла остановить их, не раскрыв при этом, что мне было известно, кто они такие на самом деле. Битва с ними была мне очень невыгодна, и "ой", произнёс Джек, я не стала тратить время на то, чтобы повернуться к нему. Я схватила за волосы стоящую рядом светловолосую девочку и прижила к себе, загораживаясь от Джека. Тот уже замахивался ножом. Девочка порезала больше, чем меня. Я почувствовала, как нож прошёлся по моему костюму, не причинив вреда, но он ударил снизу вверх, и лезвие задело подбородка, растекло мою щеку до самого виска. Я пыталась использовать девочку и дальше в качестве живого щита, но увидела, как она выхватила откуда-то из платья несколько флаконов. Я толкнула её в сторону Джека, шагнула вперёд и пнула её между лопатками. Она врезалась в него, помешав вновь замахнуться ножом. Для верности я послала за ней насекомых, которые были спрятаны в костюме, последние из пропитанных капсаицином. Всего несколько штук. Джек поймал её за плечи и повернул лицом ко мне. Над флаконами уже клубился дым химической реакции, и она кинула их в меня. Я отступил назад, и они разбились на земле между нами. Чёрный дым начал смешиваться с алым туманом вокруг. "Теперь остало быть полезной рой", произнёс Джек. Если бы только у меня была пора минут, чтобы составить план действий. Было весело. Я почти пожалел, что не выбрал тебя в девятку. Тяжез на У тебя так много слабых мест, которыми я мог бы воспользоваться, будь у меня время. Если бы душечка не дала нам не вполне верную информацию о тебе, то, думаю, я смог бы заставить тебя застрелить ту героиню. Балабазаба бы забавно сломать тебя таким образом. Насиком определили положение пистолета, я нащупала его рукой. Когда я достала его и прицелилась, Джек двумя ударами ножа выбил оружие из моих рук. Он был в нескольких метрах от меня, но нож каким-то образом смог дотянуться до пистолета. Насекомые начали собираться в тёмное облако, их несметное количество бросало тень на и без того мрачные окрестности. Значит, я принёс конец света. Интересно. Источник не очень надёжен. соврала я. Всё равно с удовольствием посмотрел, что из этого выйдет. Ты не доживёшь до этого дня, сказала я. Я постараюсь, чтобы он дожил, сообщила девочка. Мои насекомые почувствовали, как какие-то существа приближались со стороны героини. Они были размером с собак, бежали к нам на механических ногах, механические пауки, десятки их спешили прямо ко мне. Если я оценивала правильно, они бежали быстрее меня. Я постояла роя в сторону Джека и девочки, покрывая их тысячами насекомых, некоторые из них так плотно сгруппировались, что выглядели как огромные аморфные чёрные сущности, медленно проплывающие над красно-чёрным городским пейзажем. Атлант услышал мой призыв и уже направился ко мне из того места, где я его оставила. Он был слишком далеко, чтобы присоединиться к битве в течение одной-двух минут. Девочка уже что-то смешивала. Струи белого дыма вились вокруг неё. Они казались для меня в этом тумане. насекомом умирали, как только вступали в контакт с этим дымом. Все мои знания о врагах были недоступны, никакой информации о них, никакого представления о том, чего можно ожидать. Сами же они не были столь беспомощными. Она перелила половину содержимого флакона в пустой пузырёк и отдала его Джеку. О защищённые от моей силы, они оба начали уходить. Я поспешила к границе Чёрной воды, но Джек ударил меня ножом. Пришлось закрыть руками незащищённое лицо. Там были только очки, немного насекомых и слой ткани, ничто из этого не помогло бы против лезвия Джека. Когда я опустила руки, они уже заворачивали за угол, бегом направляясь в сторону Аркадии. Целую минуту я выбиралась из чёрного облака. Когда я подбежала к тому углу, где я видела их в последний раз, пришлось остановиться, потому что я столкнулась с ещё одним чёрным облаком. Я не могла догнать их, только не сквозь облака иту дыма. Я не могла никому обратиться, кроме как к героине, которая лежала без сознания на улице в паре кварталов отсюда, в противоположном от их направлении. Что ещё хуже, с кем бы я ни столкнулась, любой мог представлять угрозу. Девятки могли помешать только ей Атлант, причём Атланд точно уязвим для обоих врагов. Я не могла даже лететь за ними. Ведь нас могли нашинковать прямо в воздухе. У меня почти не было информации о противниках, и они знали обо мне достаточно, чтобы противостоять моим силам. Более того, механические пауки неуклонно к нам приближались. Прошлую битву с пауками я проиграла, а теперь мне противостояли десятки этих созданий. Я не могла лететь, не подвергая себя опасности со стороны Джека, но я и на земле не могла оставаться без риска нападения. Я сглотнула комок в горле, и как только Атлант приземлился, Взялась за его рог. В следующее мгновение мы были в воздухе и бросились в погоню. Теперь я уже не думала о победе, я думала о том, как свести к минимуму ущерб от нашего поражения.